Их встречал Володя Злобин, секретарь Мережков. Он был одет в белый щегольской костюм и черные остроносые лаковые ботинки. Не скрывая гордости за своего патрона, Злобин всю дорогу до дома восхищал. Из главной городской библиотеки нам доставляют книги из уважения к заслугам Дмитрия Сергеевича. Даже самые редкие издания. А Зинаида Николаевна увлеклась английскими романистами. Особенно ей по сердцу Самуэль Ричардсон. Его удивительная жизнь, его талант. Сын простого столяра из провинциального дерпшира сумел сам себя образовать, развить свой писательский дар. Миряшковские встретили гостей шампанским, которые выпили удобно расположившись. в апартаментах хозяев. Это были три большие комнаты с громадными потолками, большими окнами-фонарями, прекрасным видом на старый парк. Уже за игристым напитком Гиппиус восторженно заговорила о божественном романтизме Ричардсон. «Признаюсь, что я плакала в юности, читая Памеллу». Бунин чуть хмыкнул, представив невозможную картину, плачущую Зинаиду Николаевну. Но вслух произнес. Но мораль героини отдает ханжеством Гиппиус аж подскочил. Ханжество? Нет. Это душевная чистота и невинность. А ведь еще Пушкин с иронией писал. И приторный помело вздор не надоел и в Ричардсоне. Статья Зенеда Николаевна, великий поэт и невинность в одном из черновиков называет вздором, говоря именно о помеле. Мережковский удивленно поднял бровь. А вы, Иван Алексеевич, оказывается человек широкой эрудиции. Бунин снисходительно посмотрел на собеседника и с милой улыбкой добавил. Но никому не пришло в голову. что Памеллу и Пушкина разделяло столетие. Во времена Ричардсона нравы были куда чище, и в той среде, где обитала Помела, ее стремление к добродетели не раздражало, а восхищало. Гиппиус ядовито усмехнулась. — Понятно. Вы хотите сказать, что я, как почти современница Помелы, восхищаюсь ею справедливо. Спасибо, Иван Иль. Мережковский расхохотался, не скрыли улыбки Вера Николаевна и злобно. Бунин, желая закончить внезапно возникший спор, миром сказал: "Мне больше по сердцу Кларисса, думаю, что это вершина творчества сына плотника. Я согласен с вами, Зинаида Николаевна, что Ричардсон великий романист. Выпьем за Ричардсон" Думаю, за него лет двести никто не пил. Удовлетворенный Гиппиус кивнул у служанки Эльзи. Еще шампанского и фрукта. Надо же, это мой гонорар за лекцию, улыбнулся Бунин. Глава шестая. Шампанское выпили, и на этом приятные события закончились. В соседнем доме, куда Мережковские поселили Бунинов, Остаться было бы противно. Обе комнатушки были крошечными, с плохой мебелью, окна выходили на пустырь. Но главное началось позже. За стеной, точнее тонкой перегородкой, жила какая-то веселая семейка. Беспрерывно орал грудной ребенок, то и дело раздавались грубые крики, то ссорились мамаша и папаша младенцы. Ночью они стали мириться, и это тоже выходило излишний шум. Утром, держась руками за голову, Бунин с ужасом стонал. «У меня ощущение, что я сам стал членом этой семьи». Гиппиус нарочно все это подстроил, чтобы я мучился. Летний сезон, разве найдешь здесь жилье? Гиппиус он застал во время завтрака. Громадные окна, светило утреннее солнце, помещения были полны воздуха и света. «Вы меня устроили в какую-то хитровскую трущобу?» заявил Гейбун. «Зато дешево», — парировала та. «Дешево до да гнива. На следующий день он сумел снять отдельный домик с милым видом на рейн. Началась курортная жизнь, Относительно благополучная, накануне отъезда из Лондона пришел гонорар за вышедшую там книгу рассказа. Казалось, живи себе в но тоска по родине, как неотвязный тень преследует путь. Лесные долины, случайно услышанное пение, звезда, играющая над лесом, все напоминает молодость просторы Полтавщины или Орловщины. Ему часто приходили на память разговоры с Алексеем Толстым, который его убеждал. «Признаюсь, честь, честь, тошно мне у латине. Души у них мелкие, в спичечный коробок поместят. Ну, покрутимся еще год-другой, а что потом? Мне уже сейчас», — он добродушно рассмеялся, — «никто больше в долг не верит». Веришь теперь? Бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом. Бояться, что в долг попрошу. Заработки никудышные. Читателей кот на клав. Бунин молчал. Нет, долго я здесь не продержусь. Продолжал Алексей Николаевич. Пока поеду в Берлин, там легче прожить. Но затем он испытующе посмотрел на Бунина. Давай. Обольем с высокой колокольни эту цивилизацию. Пока не померли с тоски, приедем в Москву, встретим своих, устроимся не хуже других. Там новые издательства появились, книги тысячными тиражами гонят. Он понизил голос. Мы с Наташей решили твердо домой.